Завтра ветер переменится. По-моему, деление мотыльков и бабочек на ночных и дневных — чистая условность. Все, в конце концов, летят к свету. Это же инстинкт? Нет, мы делимся на ночных и дневных именно потому, кто из нас летит к свету, а кто к тьме. Какому, интересно, свету ты можешь лететь, если думаешь, что вокруг и так светло? Виктор Пелевин. «Жизнь насекомых». 30 дней после. Мама с сомнением качала головой. «Может, хотя бы рубашку наденешь? Выпускной всё-таки?» «Я только за документами». Он направил серую футболку, которую носил, не снимая уже третий день. «Вдруг вы всё-таки что-то придумаете?» Мама покачала головой и вздохнула. «Всё?» «Если что, я сегодня у папы буду, так что квартира свободна, можешь позвать друзей». «У меня нет друзей, мам». Она снова вздохнула, тронула его за локоть и выдала. «Мы вообще-то с папой вместе хотели сказать, ну давай уж я. Я к нему переберусь, насовсем. А ты здесь живи, тебе же не хочется возвращаться после. Ты уже взрослый мальчик, тебе отдельно надо жить. Может, девушку захочешь привести Не захочу. Она тихо сказала. Это пройдёт, Антоша. У вас же с отцом не прошло? Не прошло, да. Но у нас с ним так с самого начала, Антоша. Понимаешь? Да, мама. Это я понимаю. У входа в школу курил Алекс. Антон протянул ему руку, Тот молча предложил сигарету, но Антон отказался. Последний раз они виделись на похоронах Алины. «Ты как?» Антон пожал плечами и перевёл тему. «Решил, куда подаваться будешь?» — спросил он, чтобы что-то спросить, чтобы не позволить себе вспоминать. «В техникум На кинолога?» «Неожиданно». «Да не, это сейчас вообще тема. Сейчас рожать боятся?» Так что собаки уже как дети. Все деньги там будут, они не войти этим ебучим. Они помолчали. А ты? Я осенью, наверное, сдавать буду. А потом куда? После осени. А до осени ещё нужно дожить. Это да. Он докурил и бросил бычок на землю. При Айлене бы постеснялся. Мы хотели собраться, помянуть. — тихо добавил Алекс. — Без меня. Я только всё ломаю. Алекс понял, усмехнулся и спросил. — Ты же знаешь, с чего всё началось? Почему с Алиной всё так вышло? — Да. — Может, это я всё ломаю? Меня Катька бросила, кстати. Вместе с фехтованием. Он прошёл в актовый зал, в котором из украшений была только растяжка выпуск 2023 года. Сбоку на сцене стоял увеличенный портрет Алины, а рядом — вазы с гвоздиками. Стоило ему увидеть, как он рванул к выходу и столкнулся с Марком и Соней, которые снова держались за руки, будто так и не расцепив их с того проклятого вечера. «Ты куда? Сейчас всё начнётся. Я подышать. Вернусь». Он заметался по холу пытаясь держать накатывающие слёзы, и тут услышал. антон Позади стояла она. Когда в актовом зале началось вручение аттестатов, на первом же имени возникла неловкая пауза. «Антон Алексеев! Антон Алексеев! Он же был здесь!» Растерянно повторяла директриса. Она так растерялась, что назвала следующего «Биланов Семён!» Зал затих. К директору подошла завуч и, лихо сдвинув её с места, продолжила. Человек, сидевший в первом ряду, сделал пометку в блокноте. «Боялась, что ты не придёшь, и я тебя больше не увижу». «Я тебя не узнал», — признался он. Она отрезала длинные волосы и перекрасилась в рыжий, а на носу появились очки, и глаза у неё оказались серо-голубыми, совсем как его. «Не хочешь пройтись?» Он бросил взгляд в сторону актового зала и кивнул. хочу. Уже кончался день, а они всё шли, всё говорили, не замечая ни времени, ни дороги. На набережной разбирали белые палатки. Тент с надписью «Времена и эпохи» лежал на полу, раздуваемый ветром, как парус. «А что дальше, я не понимаю. Там пустота. Темень. Как будто после ничего и нет. Понимаешь?» Она кивнула и села на лавочку, пригласив его на место рядом. «Знаешь, когда я школу окончила?» «Где-то в десятых». «В 2012-м. Все ждали апокалипсиса. Посерьёзки ждали. У нас даже шутили, что экзамены сдавать не обязательно Всё равно всему гореть». «И что?» И он не наступил. Я тогда поискала, сколько раз его предсказывали. А он не наступал. И только сейчас я кое-что поняла. Что же? Что человеку ужасно обидно, что он конечен, а мир нет. Поэтому он так одержим концом света. Настолько хочет стать его свидетелем, что каждый день готов стать его причиной. Они помолчали. Наконец он сказал то, о чём не мог не думать весь этот месяц. Ты же видела, как всё было. Мне же не показалось, что она... Нет. Она понимала. Почему тогда? Знаешь, когда так долго летишь вниз, успеваешь к этому привыкнуть. Но если ты летишь, а следом за тобой кирпич, то, наверное, вопрос уже не в том, упадёшь ты или нет. Упадёшь. А в том, захочешь ли ты увернуться, когда будешь падать. Она помолчала и добавила. Я могу это понять. Ты хочешь увернуться? Не знаю. Я пытаюсь. Каждый день. Он кивнул. Чем занимаешься теперь? Сейчас переезжала. Подруга уехала из страны, оставила квартиру под сдачу. А её жильцы тоже съехали. Пока разрешила мне там пожить. Но надо найти соседку, чтобы вместе снимать. Соседку или соседа? Антон посмотрел на неё внимательно. «А что? Я давно хотел съехать от своих. Думаешь, это хорошая идея? А что, есть похуже?» Елена покачала головой. «Ты ведь ещё ребёнок. А ты?» «И правда», — усмехнулась она. Антон взял её за руку. Так сидели они рядышком, оба уже взрослые, Но дети сердцем и душою, а на дворе стояло лето, тёплое, благодатное лето. Так провожали они последние лучи солнца и свою прежнюю жизнь. Двадцать восемь недель спустя. Год обновился, а с ним обновился мир. Он сидел в уже ненужной, но такой привычной коляске у окна, и смотрел на детскую площадку, где копошились муравьями дети. И вдруг он вспомнил, что он когда-то тоже был ребёнком, что он уже так умирал, когда после падения с горки лежал в сугробе, а мир был белый тих, что папины руки вытащили его наружу, что мамин голос обогрел, что снег больше не мог его обидеть. И ускоренным фильмом пронеслось и другое, сложное, Как будто воздух, который там, в больнице, застрял у него внутри, вдруг вышел на волю, и от этого он закричал. «Папа!» Тот вбежал в комнату, испуганный, ошарашенный, и увидел. Впервые за вечность, как в коляске у окна, плачет, будто оживший сын. Мама появилась на пороге. «Что случилось?» «Я просто хочу рассказать. Я...» Так много хочу рассказать. Вы слушаете?» Мать села рядом и сказала простое. «Я слышу». Конец аудиокниги Аси Володиной «Цикады» по мотивам сценария Екатерины Тердатовой. Читали Пётр Коврижных и Анастасия Артемьева. Слушайте другие аудиокниги и аудиосериалы в Букмэте.